Голова девятая Вечером, как и обещал, заглянул Альвир. Появился он сразу, как только я вернулась в комнату. Вероятно, оставленное им заклинание сообщило. От такой слежки сделалось немного неприятно. Однако тему решила не поднимать. Я вообще отдышаться пыталась после того, как сбежала от обезумевшего терха, и появление Альвира стало несколько неожиданным. «Всё в порядке?» — спросил Аркахон, всматриваясь в мое лицо. — Да, в порядке. — кивнула я и посторонилась. — Проходи. — Негоже держать жениха на пороге. Блин, вот кто бы мог подумать. Альвеир — мой жених. Не сказать, чтобы настоящий, но все равно удивительно. — Ты стала популярной. Покачав головой, Альвеир пересек комнату и устроился в кресле. Похоже, нам предстоял долгий разговор. — Феникс Света нужен всем. Они все обращались к тебе? Полюбопытствовала я, устраиваясь на кровати напротив него. Да, они не знают, какой семье принадлежишь ты. Но весть о нашей помолвке разлетелась уже по всем королевствам и империи. А мой статус обязывает их спрашивать разрешение сначала у меня. Уже несколько храмов аннаи обращались с просьбой, чтобы ты их посетила. Три светлые академии хотят, чтобы ты перевелась на обучение к ним. Несколько глав светлых королевств тоже обратились, желают с тобой познакомиться. Переводиться я точно не хочу. Академия равновесия полностью устраивает. Храмов опасаюсь, как бы молиться на меня не начали и не заперли от грешного мира в какой-нибудь келье с зарешеченным окном. От глав королевств могут быть неприятности. Вывод — ни с кем встречаться не буду. И что-то ответил? Сказал, что пока нет. А если мы решим кому-нибудь из них нанести визит, то обязательно об этом сообщим. Хорошо. Я с облегчением кивнула. Мы завершили расследование с твоей одногруппницей. Я сразу подобралась. И как? Убить она действительно не хотела. Альвир задумчиво рассматривал меня и, как назло, в подробности посвящать не торопился. Немного помолчав, продолжил. Через дальнюю родственницу раздобыл артефакт. Встретились вчера в городе. Родственница всю правду не рассказала, но это и не важно. О свойствах артефакта отзывчивая родственница прекрасно знала. Аркохон недобро усмехнулся. А я заподозрила, что с родственницей тоже могут разборки устроить. Просто за то, что из-за нее мне досталось. И странное дело, на душе при этой мысли стало чуточку теплее. Как бы там ни было... Альвир заботится обо мне. Артефакт был настроен таким образом, что если специальным импульсом активировать заклинание, вспышка магии полностью лишит волосяного покрова свою жертву. На теле не останется волос, в том числе на голове. Если все сработало именно так, я бы убила ее. Вот честно, за свои волосы убила бы. Иссея специально вызвалась в пару с тобой хотела оставить тебя без волос. Когда и каким образом артефакт подменили, она не помнит. Но нам повезло. Улыбка Альвира приобрела зловещий оттенок. С помощью ментальной магии мы добрались до стертых из ее памяти воспоминаний. Эссея видела того, кто изменил свойства артефакта. «Так, дело раскрыто?» — выдохнула я удивленно. «Даже не верится». «Неужели Альвир всё выяснил так быстро в тот же день?» «Да». Он помрачнел. «Всё оказалось намного сложнее и серьёзнее, чем мы думали». «Ну, конечно, меня чуть не убили, а они недооценивали степень серьёзности. Это вообще как? Или тут заговор мирового масштаба?» «Помнишь того старшекурсника, который похитил тебя и пытался убить? Он жив?» «Нет, с чего ты взяла?» Я пожала плечами. Ну да, глупость сболтнула. Перенервничала слишком. Сначала убить пытаются, потом разборки всяки Терх опять же с катушек слетевший. Вот и лезет в голову всякая чушь. У него был брат Таис. Светлый маг с девятого курса. Он считал, что ты во всем виновата. И хотел отомстить. Только сейчас? Как вообще он узнал? Думаешь, так легко и быстро подготовить покушение? Альвир невесело усмехнулся но узнал он действительно раньше. Студент, который на тебя напал, чувствовал, что после этого ему не выжить, и отдал брату кое-что на хранение. Записи в дневнике, которые мы предполагали найти, но так и не нашли в его комнате. Записи были защищены заклинанием. Скрыть их оказалось непросто, и удалось брату погибшего всего неделю назад. А дальше он стал за тобой наблюдать, заметил неприязни с Сэй, Наложил заклинание на ее артефакт и вернул. Все остальное твоя одногруппница сделала сама. Надо же, как оказывается, просто подстроить нападение на человека. Ну, то есть не человека. Наверное, вся проблема как раз в этом. Я только не понимаю. Ты, кажется, говорил, что заклинание можно отразить, начиная с четвертого курса. Если он знал, что я «Феникс Света», то почему не сделал что-то более серьезное? Я ведь легко с этим заклинанием справилась. Наверное, если бы успела немного подумать, даже смогла бы скрыть сущность Феникса Света и при этом защититься. Он не знал, кто ты. Ему удалось добраться не до всех записей. Часть из них была закрыта очень мощной магией Света, которая не под силу ни студенту девятого курса, ни десятого, даже не каждому полноценному магу. Так что та сила и сложность заклинания, что он использовал, и так излишняя перестраховка, если собираешься напасть на обычную первокурсницу, как думал он. Вот только первокурсница оказалась не так проста. А те записи, закрытые сильной магией, я снял с них заклинание. Взгляд Альвира пронизывал насквозь. Я догадывалась, что ничего хорошего он не расскажет, но все равно спросила, что в них было. Там было написано о существе, которое придет из-за границы миров. Внутри что-то сжалось в нехорошем предчувствии. А что, если речь обо мне самой? Я выросла на земле, я пришла в этот мир из-за грани, и мы уже выяснили, что светлый не значит добрый и несущий свет, это всего лишь вид магии. Светлый маг может оказаться тем еще гадом, маньяком, убийцей, просто безумцем, помешанным на какой-нибудь цели. Готовым на всё ради достижения этой цели. Как и тёмный может быть благородным и справедливым. Всё зависит от самого человека, не от цвета его магии. К сожалению, подробностей не было. Всего несколько строк. Неведомое существо из-за грани. Ни тёмное, ни светлое. Магия его не поддаётся классификации нашего мира. Нет, все-таки речь не обо мне. Магия света досталась мне уже здесь и принадлежит этому миру. Феникс света нужен существу, чтобы обрести плоть в нашем мире. Значит, на данный момент он призрак? Не обязательно. Бесплотная сущность. Но чтобы задержаться в нашем мире, ему нужна плоть. Каким-то образом феникс света поможет ему обрести здесь плоть. Интересно, каким? «Во мне должны проснуться очередные суперспособности?» «Нет, ну а что? Исцелять должна в итоге научиться. Лерона к жизни вернуть сумела, пусть даже такая возможность была всего лишь один раз, когда я возродилась в облике Феникса Света. Не удивлюсь, если кто-то считает, будто мне по силам и плоть сотворить». «Я не знаю». Альвир качнул головой. «Может быть, ты на самом деле можешь ему помочь?» А может, это существо хочет использовать тебя в каком-нибудь ритуале, пройти который может только Феникс Света. Снова ритуалы, снова использовать. Как же я устала. Нам стоит задуматься еще об одном моменте. Откуда простой студент, да талантливый, но всего лишь студент Академии узнал о Фениксе Света? Откуда на его записях настолько мощное заклинание что взломать его может далеко не каждый полноценный маг? Ему кто-то сказал. Кто-то дал наводку, предположила я, и записи защитил. Да, именно. В конце концов, этого следовало ожидать. Ещё в первый раз, когда парень напал на меня. Ведь откуда он мог узнать? Конечно, кто-то ему рассказал. Кто-то заставил, уговорил или любым другим способом подтолкнул совершить нападение. Скорее, мозги запудрил, убедив, что моя смерть станет спасением для всего мира. Стоило бы догадаться. Это значит, Таис, что нам нужно быть еще более осторожными. Я согласно кивнула, хотя смутно представляла, чем все это может мне грозить. Не опасность, а слова Альвира быть еще более осторожными. И так вроде бы сижу тихо, никуда не высовываюсь, приключения сами находят меня. По-моему, ты не понимаешь, Таис. Альвир внезапно поднялся и приблизился ко мне. Пришлось поднять голову, чтобы посмотреть на него. Не понимаешь, в какой ты опасности, и как важно быть осторожной. Пальцы аркахона прошлись по щеке, нежно погладили. Сердце застучало громче, дыхание перехватило. Альвир стоял так близко. Казалось, еще немного, и он наклонится, чтобы меня поцеловать. Господи, как же хотелось снова ощутить его губы на моих губах. Ведь тот поцелуй в кабинете ректора обещал столь много, а мы так давно не прикасались друг к другу. Я бегала от него, отталкивала. Но теперь все должно быть иначе. Ведь мы обещали, что дадим друг другу шанс, что попытаемся начать всё заново. Вот скажи мне, Таис». Погладив шею за ухом, рука скользнула в волосы на затылке, а медленно ко мне наклонялся. «Почему ты не рассказала о ситуации с Эссеей?» «Что? При чём здесь она?» Я удивлённо моргнула. «Притом, Таис, при том, что именно из-за неё сегодня ты могла пострадать». От того, как близко оказался Альвир, пересохли губы. Захотелось потянуться ему навстречу, ведь оставалось преодолеть всего несколько миллиметров, чтобы вновь ощутить его поцелуй. Тёплое влажное дыхание, касавшееся губ вместе со словами, почти лишало способности мыслить, оставляя только желание поцеловать. «Но чёрт, что он такое говорит!» Я нахмурилась, пытаясь сосредоточиться на разговоре. Как ты себе это представляешь? Иссея — просто одногруппница, которая бесилась из-за моего существования. Ну, бесится и что? Я должна сразу бежать к тебе жаловаться? Ой, а сегодня меня еще нечаянно толкнули. Накажи обидчиков, о, великий Альвир Шетхашер!» Ничего не имею против. Усмехнулся Альвир и все же преодолел оставшееся расстояние, накрыв мои губы своими. Сама не заметила, как откинулась на кровать и обвела его шею руками, очнулась, собственно, лёжа поперёк кровати и тяжело дыша после умопомрачительного поцелуя. Нет, всё же подозрительно сильно действует на меня его поцелуи. Оторвавшись от моих губ, Альвир навис сверху надо мной. Пристальный проникновенный взгляд красных глаз завораживал. И всё же ты не права, Таис. Сейчас, особенно сейчас, подчеркнул он, явно намекая, что все сказанное касается не только этой ситуации с неизвестным мне существом, ведущим за мной охоту, если верить светлым, когда над тобой нависает угроза. Не сдержавшись, я глупо хихикнула. Нет, но ну вот конкретно сейчас надо мной нависает такая угроза, против нависания которой ничего не имею. Ты даже представить не можешь. Что я почувствовал, когда ощутил твой страх? А вслед за ним сильный всплеск магии. Я испугалась всего на мгновение. Думала, не успею прикрыть одногруппников. Мне и мгновение хватило. Ты должна быть осторожной. Не пытайся строить из себя героиню. Да, ты — феникс света. к Тебе невероятная сила, но у тебя нет опыта. И далеко не всегда сила может компенсировать отсутствие опыта. Доверься мне. «Рассказывай обо всём, ничего не таи». Он снова потянулся к моим губам, но я мотнула головой, не давая себя поцеловать. «Подожди, Альвир. Ты серьёзно хочешь, чтобы я бежала к тебе жаловаться каждый раз, когда поругаюсь с кем-нибудь из одногруппников?» «Да». Он вновь попытался меня поцеловать, но я отползла в сторону. Вернее, вверх, потому как по обеим от меня сторонам в кровать упирались его руки» так что дорога была одна — вверх. В итоге губы Альвира мазнули только по подбородку. Да подожди ты, я попыталась его отпихнуть и вместе с тем сесть. Получалось из рук вон плохо, но, к счастью, Альвир уловил смысл моих поползновений и противиться не стал. Сам сел и меня, ухватив за руки, потянул за собой. Спустя пару секунд я оказалась у него на коленях. В первое мгновение такая поза, слишком интимная для наших не настолько близких отношений, смутила, но смущение быстро сменилось раздражением, потому как Альвеир жестко произнес. «Я хочу, чтобы ты не бежала жаловаться, но делилась всеми своими неприятностями. Не доводи до абсурда, но если кто-то проявляет к тебе неприязнь, ты должна говорить об этом мне. История с эссеей весьма показательна». В этот раз тебе повезло. Но если бы тот старшекурсник сумел каким-то образом узнать, кто ты, простеньким атакующим заклинанием дело бы не обошлось. А если бы на эссею вышел кто-то более сильный? Если бы ее захотел использовать тот, кто еще того старшекурсника использовал. Что тогда, Таис? И не стоит забывать, что где-то бродит чудовищная сущность, которой нужен феникс света, чтобы воплотиться в этом мире. Слишком многим ты нужна. Это не игрушки, даис Ты должна быть осторожной. И в первую очередь обо всех неприятностях рассказывать мне. Выпустив руки, которые до сих пор удерживал, видимо, чтобы не брыкалась, Альвир коснулся моего лица. И вдруг ласково добавил, что совершенно не вязалась с тем жестким тоном, которым он говорил до этого. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Но и ты должна мне доверять. Сердце защемило от нежности, которая вдруг поднялась во мне волной. От нежности к этому сильному, невероятному мужчине с красными глазами. Дыхание снова перехватило. «Я... я доверяю тебе, правда, и всё понимаю. Необходимость быть осторожной, и что ты обо мне беспокоишься». Не удержавшись, провела кончиками пальцев по его лицу. Очертила скулы, правильный хищно-заострённый нос задержалась у губ, не решаясь дотронуться до них. И от того, как Альвир смотрел на меня в этот момент, ещё сильнее сбивалось дыхание. Только я не привыкла по каждой ерунде бежать к кому-то за помощью. С Эссеей тоже собиралась разобраться сама. Откуда мне было знать, что её вот так вот используют? «Теперь знаешь, очень сильный светлый маг хочет убить тебя». И некая сущность, настолько страшная, что светлый маг посчитал, будто она станет угрозой всему миру, тоже охотится за тобой. Всё, что кажется тебе мелочью, может привести к серьёзным последствиям. Таис, хотя бы сейчас, пока мы не устранили эту угрозу, будь осторожной и внимательной. Обещаешь? Я судорожно вздохнула. Обещаю. но ну, а пока? Пока, думаю, нужно усилить охрану». Правда, усилением охраны Альвир занялся далеко не сразу. Какое-то время мы просто целовались. Долго, увлеченно, с каким-то исследовательским интересом, словно через этот поцелуй тоже пытались друг друга познать. Мне нравилось ощущать его силу, пока притаившуюся, чтобы не спугнуть, но отчетливо чувствующуюся в каждом движении ласкающих спину рук, в каждом прикосновении губ. И, кажется, ему нравилось, что я тянулась этой темной зловещей силе навстречу. Потом Альвир дополнил заклинание на комнате, пожелал сладких снов, снова поцеловал и ушел. Я думала, на этом усиление охраны, о котором он говорил, завершится наивное. Ночью меня разбудило знакомое ощущение чужого присутствия. Но тяжесть и удушливость я быстро прогнала, вызвав свет вокруг себя. Дышать сразу стало легче. «Как ты это делаешь?» — спросила я, приподнимаясь на локте. «Делаю что?» Крис по обыкновению возвышался посреди комнаты темной фигурой и взирал на меня как ты пробираешься через защиту лорда Аркахона, причем я вдруг поняла одну вещь. Причем таким образом, что он не получает сигнал. Ах, это на самом деле проще простого. Я вообще редко нахожусь здесь в материальном состоянии. Но когда нужно, я здесь просто появляюсь. Но тело у тебя есть? Я свесила ноги с кровати, намереваясь встать и подойти. «Да, мне хотелось приблизиться к Крису и разобраться, наконец, с кем имею дело». «Вижу, сегодня тебе значительно лучше», — хмыкнул он, наблюдая за мной. «Скажем так, я научилась ограждать себя от твоего пагубного влияния». Удерживать тонкую оболочку света вокруг себя было, конечно, непросто. На лоб выступила испарина, ночная рубашка взмокла от пота, по телу прокатилась слабость. Но это определённо лучше, чем задыхаться от удушливой силы Криса. «Но не уходи от ответа», — напомнила я, пока медленно, шаг за шагом, между которыми делала небольшие перерывы, приближалась к нему. «Тело есть. Однако я могу разбирать его и снова собирать. Суть любого перемещения в пространстве заключается в том же. Портал разбирает тело на мелкие частицы и собирает снова в другом месте». Столь любимые табуаркохоны умеют передвигаться, превращая тело в сгусток тьмы и снова обретая плоть в другом месте, где хотели оказаться. Но до меня им далеко. Моё тело перестаёт существовать, пока я не создаю его заново. Интересно, так вообще может быть? Или у человека, который действительно разбирается в магии, должны возникать подозрения? Например, подозрения в том, Принадлежит ли Крис этому миру? Меня вдруг пронзило жуткой догадкой. Я вздрогнула и замерла на полпути к нему. А что, если Крис и есть то существо, которое с моей помощью собиралось проникнуть в этот мир? Но нет, что-то не сходится. Он говорит, у него есть тело. Если не врет, конечно. Меня ведь так легко обмануть, пока не научилась толком в магии разбираться. Что-то не так. От Криса перемена в моём настроении, конечно, не укрылась. Пытаюсь понять, кто ты. Поймёшь. Со временем. А пока просто прислушайся к своим ощущениям. Что ты чувствуешь? Попробуй отвлечься от давления моей силы. Что ты ощущаешь за ней? Я прислушалась. Пусть Крис доверия не вызывал, но совет дельный. Я же феникс света. Я всё очень ярко теперь ощущаю. Возможно, через эти ощущения, спустя какое-то время тренировок, я смогу научиться познавать суть. И да, я ощутила. Что-то отдалённое, словно эхо. Что-то подозрительно знакомое. А потом снова провалилась в темноту. Потеря сознания при встрече с Крисом уже вошла в традицию. Не знаю, кто бессознательно у меня доволок до кровати, но очнулась я в своей постели. Слабость в теле ощущалась, но не очень сильная, поэтому встала без проблем. Собралась тоже достаточно быстро. Душ окончательно привёл в чувство. Так что открывала дверь уже вполне бодрая. А на пороге меня ждал сюрприз. Две гигантские тени, возвышавшиеся над полом метра на два и возникшие по обе стороны от двери. Возможно, они бы меня не напугали, но сработал эффект неожиданности. Я заверещала, создала на каждой ладони по световому шару и запустила в обе тени одновременно. Те с шипением расползлись, пропуская шары мимо себя, и снова собрались. Шары угодили в стену. Сгрохотало, брызги каменной крошки полетели в разные стороны. Я отшатнулась, но спрятаться в комнате не успела. Тени выпустили по темному облачку. Два облачка слились в одно и устремились навстречу каменным брызгам, после чего, как губка, их проглотили. Я недоуменно моргнула. Вот вроде бы всего на мгновение закрыла глаза. Чтобы моргнуть, много времени не требуется. Но когда глаза открыла, передо мной стоял Альвеир. На этот раз не заверещала. Икнула просто, и опять же от неожиданности сделала шаг назад. А там порог. Я об него, конечно, споткнулась, однако упасть мне не дали. В шесть рук. В шесть рук, блин! Мало того, что Альвир за талию ухватил, так ещё эти тени сомнительные. Не обхватили, нет. Скорее, обтекли, удерживая в воздухе. «Альвир, ты не хочешь ничего объяснить?» Поинтересовалась я, когда меня, наконец, поставили на ноги. «Это твои стражи». «Ам, вот эти вот тени?» «Кайраши». «Чего?» «Эти существа — кайраши», — пояснил Альвир. «Они действительно нематериальны. Сущности из магии тьмы подчиняются аркохонам. Эти двое именно мне будут тебя охранять». Я с любопытством присмотрелась к кайраши. Высокие, как уже заметила, метра два. Но на полу не стоят, парят над ним в паре миллиметров. Напоминают сгустки тьмы, лишь отдалённо формы, похожие на человеческие фигуры, покрытые длинными рваными плащами. Ни рук, ни лиц, ни глаз, вообще ничего, просто сгустки. Они могут, ну, скажем, становиться невидимыми, чтобы народ не смущать. Ничего не имею против дополнительной защиты, учитывая серьёзность ситуации. Постоянный надзор, конечно, напрягает немного. Но, учитывая, что караулили они за дверью, а в комнату ко мне не совались, и, вероятно, в дальнейшем тоже не будут, ибо там другая защита имеется, потерпеть какое-то время будет можно. Во имя собственной безопасности. Но вот пугать одногруппников не хотелось бы. У нас и без того особо не заладилось. А уж теперь, если повсюду за мной будут следовать зловещие кайраши, могут, и ты имеешь власть им приказывать. Альвир взял мою руку и погладил браслет. «Понятно. Значит, в браслете дело. Ну что же, от такой помощи грех отказываться. Прикажи им. Станьте невидимыми». Кайраши зашевелились, заколыхались, а потом вдруг втянулись в пол. «Ох, надо же, и вправду слушаются. И не становитесь видимыми до тех пор, пока я не разрешу». Добавила на всякий случай. Интересно, что хоть и перестали быть видимыми, их присутствие все равно ощущалось. Слабо, едва уловимо, словно тень, но ощущалось. Одногруппники не заметят, в этом можно не сомневаться. Преподаватели почувствовать могут. Будем все же надеяться, никакого конфуза не случится. Удачного дня, Таис. Пожелал Альвир и подарил короткий поцелуй. Вечером зайду к тебе. Прежде чем успела что-либо сказать, Альвир ушел порталом. «Ну ладно, значит, вечером поговорим». Памятуя о последнем разговоре, собиралась рассказать о Крисе. Уж слишком он подозрительный. Не хотелось бы, конечно, пугать Альвира известием, что не так уж его защита хороша. «Чего доброго поставят кайраша над кроватью, а я ночью проснусь, увижу их и заикой останусь. Или сам ночевать в моей комнате будет». От такого заика и не стану, зато это другими последствиями грозит. Эм, что-то уже не уверена, что хочу о Крисе рассказывать. Ладно, там видно будет, а пока нужно отправляться на пары. Стоило выйти из башни общежития, по улице разнесся дикий вопль. О, феникс света! Перепрыгнув в куст, ко мне прямо через газон понесся какой-то ненормальный парень с длинными светлыми волосами. Руки вытянуты, глаза неестественным образом на выкате. Пока я изумлённо взирала на сумасшедшего, кайраши выплыли из земли, оставаясь невидимыми, но отбрасывая странные серые тени, испеленали парня с густком тьмы. В первое мгновение парень замер, выпучив глаза ещё больше, но спустя пару секунд опомнился и выкрикнул заклинание, разрывая путы. Однако ничего больше сделать не успел. Сверху на него опустилось что-то тёмное и, судя по всему, тяжёлое. В очередной раз закатив глаза, парень рухнул на наземь. А кайраши, кстати, так и не проявились. Действовали, оставаясь невидимыми. Молодцы, мой приказ выполняли исправно. В первую очередь я огляделась. Проверить не заметил ли кто. Но вроде бы нет. Большая часть студентов уже в столовой завтракала. Это я опаздывала, потому как из-за знакомства с новыми охранниками немного задержалась. Но что делать с этим психом? Поборов малодушное желание затащить незнакомца в кусты и оставить там, тяжело вздохнула, распрощалась с завтраком и приказала кайраши «Несите его за мной». А сама пошагала к кабинету ректора. Каким образом связаться с Эльвиром, чтобы тут же рассказать о происшествии, к сожалению, не знала. Но ясно одно — Дело может оказаться серьезным, поэтому запихивать безумцев в кусты и, как ни в чем не бывало, отправляться на завтрак нельзя. Значит, к ректору, а он уже пусть свяжется с Альвиром. Обернувшись, поняла, что плывущее по воздуху бессознательное тело выглядит подозрительно. В очередной раз вздохнула, приказала Кайраше стать видимыми. Снова продолжила путь. Спустя какое-то время опять обернулась, сама чуть в обморок не отправилась. Нет, если кто-то увидит меня в компании этих милых существ и парня без сознания, лежащего поверх имитирующих руки отростков, проблем потом не оберусь. Слухи такие пойдут, мало не покажется. Ибо уж очень эта процессия смахивает на подготовку к жертвоприношению. Тьфу, какие проблемы нелепые. «Сделать его невидимым можете?» — спросила я, ни на что особо не надеясь. Безмолвные спутники синхронно кивнули. Я воспрянула духом. «Тогда делайте. Сами тоже станьте невидимыми и следуйте за мной». На парня начал наплывать тёмный сгусток, словно в лужу дёгти беднягу засасывало. Именно в этот момент он начал приходить в себя и тут же завопил. Дёгать влился ему в глотку, бедолага закашлялся. Я перепугалась. «Кем бы он ни был, не хочу, чтобы помер. Отпустите его немедленно!» В унисон с парнем завопила я. Кайраши выполнили приказ. Обляпанный сгустками тьмы, парень состукал не слишком громко, но головой ударился. Этого хватило, чтобы снова потерять сознание. Меня слегка потряхивало. «Хватайте и быстро за мной!» Я помчалась к ректору. Спустя пару минут уже неистово барабанила в дверь, молясь, чтобы Вертер де Арис был на месте. «Если его там нет, отправлюсь в лечебное крыло». Но кто знает, вдруг несчастный парень прямо у меня... Тьфу ты, на руках у Кайраши помрёт. А я, между прочим, за них ответственна. Мне всё же повезло. Вертер открыл. Таис, помощь! Срочно! Ему нужна помощь! Я ворвалась в кабинет. За мной Кайраши с бессознательным парнем. Что? Кто это? Вертер растерянно переводил взгляд с меня на Кайраши с их ношей и обратно. «Это Кайраши, мои защитники от эльвира Это...» — я ткнула в парня. «Не знаю, кто, но он на меня бежал, а Кайраша защитили». «Ясно». Судя по всему, ничего Вертору не было ясно, однако расспросы он решил оставить на потом. «Положите его на диван». Кайраши не двинулись с места. «Ну, конечно, они ведь только меня слушаются. Пришлось продублировать приказ и заодно попросить их отплыть подальше. Кайраши устроились у меня за спиной, А ректор склонился над парнем. Вытянув руку, провёл, вероятно, магическую диагностику и заявил. «Ничего страшного. Магический обморок, вызванный воздействием несильного заклинания. Минут через десять должен начнутся Угрозы для жизни и здоровья нет». А потом вдруг замялся. Как будто с Эльвиром разговаривал, честное слово. «Таис, вот эти вот теперь за тобой по пятам будут ходить? Кайраши?» «В моей академии?» «Такова воля эльвира Я развела руками. А что я могу сделать?» «Да, да...» Мы немного помолчали. Потом я всё же полюбопытствовала. А что ему нужно было? «Кому?» Кажется, Вертер о чём-то глубоко задумался. Наверное, о чёрных днях, наставших для академии. А я его из размышлений выдернула. Но вот ему. Я кивнула на парня. «А, не знаю. Очнётся, расскажет». «Пришлось ждать». «Ты, наверное, голодна?» — опомнился Вертор. «Немного. Как раз в столовую собиралась. А тут оно всё и случилось». Ректор оказался заботливым. Воспользовался порталом, принёс булочек с чаем. Пока жевали, парень очухался. Кайраше я приказала снова сделаться невидимыми, так что очередного обморока не случилось. «Как?» «Как я здесь оказался?» — вопросил он, непонимающе оглядываясь. Потом наткнулся взглядом на меня, затрепетал. «О, великий феникс света! О, Господи!» — хотелось воскликнуть мне, но сдержалась. «Ты меня искал?» «Зачем тебе феникс света?» — тут же спросил ректор. «Э, я хотел выразить фениксу света свое почтение». «Как ты проник на территорию Академии?» что он не из академии я ведь священнослужитель она и мне богиня помогает а подробнее друг пропустил да с твоим другом мы еще поговорим вертер деарис посуровел. что тебе нужно от феникса света так почтение и все только выразить почтение ну пригласить в городской храм «Ты в курсе, что с такими просьбами нужно обращаться к Эльвиру Шетхашер?» Парень вжал голову в плечи и даже покраснел немного. А меня, честно говоря, покоробило. «Вот что в этой просьбе такого?» Ну, попросил заглянуть в храм. «Вроде бы ничего серьезного, если задуматься. Но даже с такой просьбой он должен обращаться к Эльвиру, как к моему жениху. Наверное, все же неприятно, что я теперь ничего сама не имею права решать». «Надо бы расспросить подробнее, что мне дозволяется, а что нет. И не станет ли такая защита чем-то вроде рабского ошейника? Знаем, всякое в книгах читали». «Я… я понимаю, но храм уже обращался с просьбой к Эльвиру Шетхашер. И?» «Мы получили отказ». «Парень совсем стушевался. Но я так хотел…» «Таис, тебе всё ясно». «Выделиться он хотел, подвиг совершить, феникса света привести». Я пожала плечами, мол, чего тут непонятного? Ректор кивнул, парень понурился, чуть ли в колени носом не уткнувшись. Ладно, с ним я разберусь. А тебе стоит поторопиться, если не хочешь на пары опоздать. Спасибо. Я поставила опустевшую чашку на стол. И за завтрак тоже спасибо. Надеюсь, ты понимаешь, что я должен сообщить об этом инциденте Альвиру Шетхашер. Понимаю. Честно говоря, вся ситуация начала бесить. «Хорошо. Ступай, Таис. Удачного дня!» «Вам того же!» — пожелала я, хватаясь за ручку. И уже на выходе из Академии услышала печальное. «Боюсь, удачные дни для меня закончились. И для Академии тоже».